«Где-то, кажется, шумит вода», — сказал Карма. «Так, да, все понятно», — заметил каталонец. «Что же?» — спросил косар. «Следуйте за мной, кабальер». Отойдя назад, солдат отыскал на земле следы копыт и пошел по этим следам, минуя заросли колючих пальм, дающие грозди плодов, похожих на наши каштаны. Стараясь не оцарапаться об их длинные острые шипы, Он скоро добрался до того места, откуда доносился шум воды. Он еще раз взглянул на землю, стараясь различить на примятой траве и листьях лошадиные следы, ускорил шаг и не останавливался, пока не дошел до небольшой речки с темной водой шириной в два-три метра. «Ага — Ага! — засмеялся он весело. — Я говорил вам, что, старик, хитер, что ты имеешь в виду? — спросил КРСР, начиная уж терять терпение. Что он пошел по этой речке, чтобы сбить нас с толку и пробраться в джунгли? Река глубока. Каталонец погрузил в воду свою шпагу и нащипал дно. Здесь глубина меньше одного-двух футов. Змеи здесь водятся? Нет, я уверен, что нет. Тогда и мы войдем в воду. И быстрее, и быстрее. Посмотрим, как долго они ехали на лошадях. Все пятеро вошли в речку. Испанец первым. Африканец последним, последним, поскольку ему поручили следить за тем, что делалось позади. Как только они сделали несколько шагов по дну, темная вода еще больше помутнела. Со дна поднялись грязь, сил, гниющие листья, от которых шло невыносимое изловоние. Лесная речушка изобиловала водорослями и другими прибрежными растениями во многих местах, казавшимися затоптанными или оборванными. Повсюду попадались заросли хрупких растений из семейства ароидных, ломающихся от малейшего прикосновения, поскольку их стебли почти полностью состоят из непрочной губчатой массы и многие другие, мешавшие флебусьерам двигаться. Под темными сводами, образованными кроной громадных растений, склонявшихся над маленьким водяным потоком, царила почти полная тишина. Лишь временами, через правильные промежутки времени, неожиданно раздавался звук, похожий на колокол и заставлявший карма Иван Штилера задирать голову вверх, настолько он был обманчив. Но этот серебристый звон, отчетливо разносившийся по лесу, пробуждая эхо в девственном лесу, исходил не от колокола, а от птицы, прятавшейся в густой листве деревьев и прозванной испанцами звонарем. Крик этой птицы величиной с небольшого голубя разносится очень далеко. Маленький караван продолжал двигаться в полной тишине, желая поскорее узнать, до какого места губернатор и его эскорт могли доехать на лошадях сквозь непроходимые заросли, сплетавшиеся так густо, что почти полностью заслонились свет солнца. Внезапно с левого берега раздался выстрел, По реке пошла рябь, словно от картечи. — Гром и молния! — воскликнул Ван Штиллер, инстинктивно пригнувшись. — Никак мы попали в засаду. Корсар тоже пригнул голову и поспешно схватил ружье, а флебустиеры предусмотрительно отскочили назад. Только каталонец не двинулся с места, спокойно разглядывая деревья, росшие по берегам реки. «Засада — Засада? — спросил корсар. — Я никого не вижу, — смеясь ответил каталонец. — Но кто же стрелял? Ты слышал? — Да, капитан. — Так что же это значит, по-твоему? — Как видите, мне даже смешно. И в это мгновение сверху донесся грохот еще сильнее прежнего, и снова река вспенилась от града осколков. — Это бомба! — воскликнул Карму, отступая назад. — Да, только с дерева. — ответил каталонец. — Подождите, я вам покажу, в чем дело. Перейдя на правый берег, он показал своим спутникам растения, по всей видимости принадлежавшие к роду колючий хансар, с шипами на ветках и листьями шириной в двадцать-тридцать сантиметров. На ветвях висели круглые плоды, заключенные в жесткую оболочку. — Будьте осторожны, — предупредил он, — плоды уже перезрели. Не успел он закончить фразу, как один из шарообразных плодов с грохотом разорвался, осыпав окружающих градом мелких зерен. «Они не причинят вам зла», — сказал каталонец, видя, что карма и Штиллер отпрянули назад. «Это обыкновенные семена. Как только плод перезреет, оболочек становится страшно твердый, а потом лопается под напором перебродившей мякоти и разбрасывает вокруг семена. А лежат они...» шестнадцати камерах. Но плоды-то, по крайней мере, съедобны. В них есть млечный сок, но им не брезгуют только обезьяны, — ответил каталонец. — Черт возьми! Оказывается, есть деревья, которые швыряются бомбами, — воскликнул Карма. — А я-то думал, что на нас напали солдаты, губернатор. — Идемте же, — скомандовал корсар, — времени ждет. Флебустьеры двинулись дальше и, пройдя двести-триста шагов, увидели перед собой груду каких-то полузатопленных тел, возвышавшихся посредине реки. — О-о! — воскликнул Каталонец. — Что там? — спросил Карма. — Надеюсь, не новый склад гранат. — Боюсь, что хуже. — Если зрение мне не изменяет, это кони губернатора и его свиты, — ответил Каталонец. — Осторожно! — предупредил корсар. — Всадники могли укрыться где-нибудь поблизости. — Вряд ли, — возразил каталонец, — губернатор знает, с кем имеет дело. Он наверняка опасается погони. Они продвигались друг за другом на некотором расстоянии, дабы всем сразу не оказаться под огнем противника. Шли, перегибаясь, стараясь укрыться под сенью деревьев. Опасаясь засады, каталонец останавливался через каждые десять-двадцать шагов, напрягая слух и вглядываясь в сплетение лиан, напутывших деревья на бои берегах речки